Глава шестнадцатая Авессалом буквально кипит от гнева. Сама атмосфера в их доме звенит от его ярости, от напряжения, что копится в нем, как небесный огонь в грозовой туче. Урса знает, что дело не только в известии, что среди жителей вверенной ему деревни есть язычники. Все началось еще в день их приезда, когда мужа не приняли в Ордехисе. Когда они бросили якорь входа в залив, Урса опасалась смотреть на землю. Губернаторский замок предстал перед ними мрачной громадой из серого камня, неприступной, зловещей, больше похожей на тюрьму, чем на крепость. И капитан Лейвсон сказал, что он и вправду нередко служил тюрьмой. Чуть дальше, на побережье, расположилась деревня, беспорядочное скопление низких унылых домов. Здесь нет деревьев. и земля кажется пустой и плоской, как чистый лист. До причала они добирались в шлюпке на жутком ветру. урси хотелось заплакать. Капитан лейфсон сидел рядом с ней, она смотрела на его колени, ледяной ветер хлестал ее по щекам. А весолом был напряжен, словно сжатая пружина, хотя в последнее время он был с ней почти нежен. Со стороны это не очень заметно, но теперь... Он называет ее Урсулой, а не просто женой, спрашивает у нее по-норвежски, как она себя чувствует. Вроде бы малость, но все-таки проявление заботы, может быть, даже любви. После той ночи, когда ей было плохо, он больше к ней не прикасался, а когда пришло время высаживаться в Вардё, попросил Урсу надеть желтое платье, и стоял рядом с нею на палубе и положил руку на ограждение так близко к ее руке, что она ощущала тепло его кожи даже сквозь перчатку. У женщин, которые помогали ей на причале, были красные обветренные лица, и от них плохо пахло. Высокая крупная женщина, назвавшаяся кирстон была дерзкой и грубоватой. Вторая, тихая и молчаливая, примерно ровесница Урсы, надела на нее вонючую куртку. Она очень худая, та, которая помоложе, вид у нее совершенно измученный, щеки ввалились, ее серо-голубые глаза точно такого же цвета, как море. Впрочем, Урса все равно благодарна за помощь была благодарна вдвойне, когда впервые вошла в новый дом. Дом. Само слово кажется горькой насмешкой, когда Урса наблюдает за мужем, ходящим из угла в угол, по единственной комнате, где им теперь предстоит спать, питаться и влачить свое существование. У нее просто не поворачивается язык назвать это жизнью. Она думала, что после маминой смерти их семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, у них осталась единственная служанка, весь этаж в Бергенском доме пришлось закрыть. Но то, что ждало ее здесь, она и представить себе не могла. Во всем доме четыре окна, высоких и узких, почти не пропускающих свет, Огромная кровать занимает полкомнаты. На ней из балок под потолком свисают на длинных веревочных петлях грубые домотканные занавески. Над широким камином на другой половине комнаты прибита длинная полка из деревянной доски, просоленной морем. На полке стоят две кастрюли и большой котелок. На полу нет ковров, сам пол земляной, выстелен досками, даже не скрепленными друг с другом. И щелей между ними тянет холодом, хотя Кирстен, которая показала им дом, сказала, что сейчас почти лето. В дальнем от входной двери углу есть еще одна дверь. Когда Кирстен открыла ее, Урси сделалось дурно. Там висят безголовые туши животных с распоротыми и зашитыми толстыми нитками животами. «Должно хватить до зимы», — сказала Кирстен, И разгла огонь в очаге, где лежали заранее приготовленные дрова вперемешку с кусочками мха. Капитан Лейфсон поставил резной сундучок в углу и сказал, не глядя Урсе в глаза: "Госпожа Корнет, для меня было большим удовольствием сопровождать вас в пути". Он склонился в церемонном учтивом поклоне, а ей хотелось стиснуть его в объятиях, вцепиться в него мёртвой хваткой, перед тем как уйти. Капитан вручил Урсе маленький чёрный мешочек. «Ещё немного, Аниса. Я знаю, он вам понравился». Она боялась, что если скажет хоть слово, то разрыдается в голос и лишь молча кивнула в знак благодарности. У неё вдруг мелькнула безумная мысль, что сейчас он предложит «Пойдёмте со мной, я отвезу вас обратно в Берген». Но он ушёл, не промолвив больше ни слова. Кирстен тоже ушла, и Урса осталась одна в этой чужой жуткой комнате с узкими окнами. Она подбежала к окошку и смотрела вслед капитану, он ни разу не оглянулся. Уже через час на корабле поднялись паруса, и вскоре он растворился в сером дожде, размывающем горизонт. Урса тяжело опустилась на деревянную скамью у стола, сложила руки на коленях и стала ждать, когда придет авесолом. Без закатов, отмечающих время, Урса чувствует себя непрекаянной и потерянной. Она даже не знает, сколько времени провела в ожидании в тот первый день. Когда пришел муж, она так и сидела за пустым столом в тусклом свете очага, где еле теплится почти догоревший огонь. А весолом ее не упрекнул, только подбросил дрова в камин и спросил. «Ты не голодна?» Она покачала головой. вздрогнув при воспоминании о тушах мертвых животных в кладовке. Он коротко кивнул и обвел взглядом комнату. «К такому ты не привыкла». В его голосе слышалось что-то похожее на извинение. Ей не хотелось ничего говорить, она боялась его разозлить своим явным разочарованием, но он просто уселся за стол и достал из кармана письмо. «Я думал, все будет иначе». сказал он, не глядя на Урсу, но она знала, что эти слова предназначались и для нее тоже. Муж замолчал, и она тоже молчала, ждала продолжения. «Я ходил в Ордёхиус. Губернатор еще не приехал. Там почти никого нет. Ко мне вышел какой-то старик, тамошний сторож. Они даже не знают, будет ли губернатор жить в замке или устроит свою резиденцию где-то еще». Его рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. В его письмах об этом ни словом не упоминалось. А Весолом так резко поднял голову, что Урса вздрогнула. Его лицо было замкнутым и угрюмым, и, будь Урса чуть посмелее, она бы, наверное, потянулась к нему через стол, может быть, даже смогла бы коснуться его руки. — Я вырос в доме, похожем на этот, — сказал он. На острове немногим больше Вардё. Сбежал оттуда при первой возможности. Уехал в город, и там я кое-чего добился. Он ударил кулаком по столу, и вот я опять там же, откуда начал. Урс не знала, откуда взялись слова, но она сказала, «Здесь ты можешь добиться большего». Его лицо изменилось, словно вдруг озарившись светом. Он посмотрел на Урсу так, словно только сейчас разглядел ее по-настоящему, а потом неожиданно потянулся через стол и взял ее за руку. Так они и сидели, слушая, как дождь барабанит по крыше. Наверное, было уже за полночь когда Весолом позвал Урсу в постель, хотя в узких окошках так и серели непрестанные сумерки. В этот раз муж был особенно нежен, но Урсе все равно было жестко и неудобно на новой кровати. А дождь всё стучал и стучал, и ветер ломился в дом, и она унеслась мыслями далеко-далеко.